«Ну вот, пожалуй, и все». По знаку судьи Ди старший писец встал и громко зачитал показания студента. Тот подтвердил правильность записанного и приложил большой палец к каждому из листков. То же самое было велено сделать и госпоже Г. Ди что-то тихо сказал судье Дэну, и тот, откашлившись, громко провозгласил. «Суд признает женщину г в девичестве Сэ, а также ся виновными в совершении преднамеренного убийства торговца шелками Гэ-Джи-Юаня, и предлагает применить к ним высшую меру наказания — смертную казнь. Способ наказания, в зависимости от степени виновности каждого, будет определен высшей инстанцией. Окончив оглашение приговора, Дэн стукнул молотом по судейскому столу. Женщину и студента увели. Глава 17. Толпа загудела. Чтобы восстановить тишину, Дэну пришлось несколько раз ударить в наводящий ужас. Судьи Ди принесли чашку дымящегося чая. Он оглянулся и увидел, что Дзяо Тай стоит рядом. Видимо, он успел услышать признание женщины, так как выглядел побледневшим и осунувшимся. «Да, бедняга, не везет ему с выбором подружек для любовных утех», — сочувственно подумал Ди. Он отхлебнул чая и попросил Дэна вызвать банкира Лэн Дзяня. За ним отправили стражника. Судья достал из рукава записную книжку и передал ее Денну со словами. «Вот записи, о которых говорил Сиолян. Здесь собственной рукой Лена, обозначены все суммы, похищенные Г. Когда с установлением имени и профессии было покончено, судья Ди сказал, «Вы обвиняетесь в том, что систематически обворовывали своего компаньона, покойного Гэ Джи Юаня. Присвоенная вами сумма равняется примерно тысяче золотых. Точные цифры находятся вот в этой вашей собственной записной книжке. Суд тщательно изучит все имеющие отношение к делу документы и на основании этого уточнить величину финансового ущерба, нанесенного вами Г, однако предоставляет вам возможность самому сделать официальное заявление. «Я признаю себя виновным в том, что грабил своего делового партнера Гэджи Юаня», усталым голосом проговорил Лэн. «Для меня все потеряно, но теперь я, по крайней мере, знаю, что не я стал причиной его гибели, и в этом моя совесть чиста». — Хотелось бы, чтобы вы могли сказать то же самое и по поводу своих кредиторов, — сухо заметил Ди. — Совсем недавно вас не очень-то заботили их потери. В надлежащее время все они предъявят суд документы по вашим финансовым обязательствам и получат свои деньги обратно за счет вашего состояния. Затем, обращаясь к Дэну, он спросил, — Согласны ли вы, ваша честь, тем, чтобы обвиняемый оставался в заключении до тех пор, пока документация не пройдет полной проверки, и уже после этого возобновить слушание. «Принимается», — ответил Дэн. «Лэнь-Дзянь, вы будете содержаться под стражей с тем, чтобы предстать перед судом после тщательного расследования. Уведите обвиняемого». Прозвучал тройной удар судейского молотка. Утреннее заседание объявлялось закрытым. Оба судьи в сопровождении Дяутая и Бань-Юде прошли за синий занавес в частные покои Дэна. «Вы решили все мои проблемы вместо меня, Ди!» с чуть заметной улыбкой произнес Дэн. «Сейчас я пройду к себе в библиотеку и переоденусь. Вы же отдыхайте. А затем окажите мне честь, приходите на чашку чая. Поскольку теперь незачем ехать в префектуру, то у нас с вами еще масса времени. В течение этой недели мы можем вдвоем поездить по окрестностям. Здесь в горах есть... «Несколько любопытных мест, которые мне хотелось бы вам показать». Он поклонился и ушел. Бань тоже удалился, сославшись на необходимость составить вместе с песцами подробный отчет для префекта. Ди опустился в кресло, и Диаутай положил перед ним объемистый сверток в цветной бумаге со словами. «Вот вам вошел к ваш честь, как заказывали высшего качества». К сестре госпожи Дэн я наведался. Дом — красотища. Видно, деньги туда вложены немалые. Она — единственная его хозяйка. Других сестер, кроме госпожи Дэн, у нее нет. Слуги рассказывают, что Лэн Дэ был у них частым гостем и много рисовал в саду. Теперь его рисунки украшают приемную залу. Там все очень переживают его смерть. Судья Ди молча кивнул. Он сидел мрачный, и с теребил уз. «А как вы догадались, что именно студент порешил старика г Через некоторое время отважился спросить Дзяутай. Судья оживился. «Ты про студента?» «На это указывали целых четыре момента. Первый. Твое маленькое приключение с госпожой г Я сразу же подумал после твоего рассказа, что у такой, как она, наверняка есть любовник, который мог помочь ей разделаться с мужем». Видимо, студента она и поджидала в ту ночь, когда ты к ней зашел. Но он не смог прийти на свидание, потому что я потащил его на болото. Второе. Студент по дороге хвастался, что вскоре провернет большое дело и получит много золота. Позже он назвал тебе и количество золота, 200 кусков. А по словам Лэн дяня и гуншаня именно такую сумму хранил у себя в сейфе Г. Третье. Лысый заметил, когда ударил студента, и у того сразу все лицо залило кровь, что, похоже, мальчишку недавно кто-то сильно порезал. Но все-таки решающим фактором, тем самым, который помог мне сообразить, что к чему, оказался четвертый, а именно признание Гуньшане насчет того, где он нашел записную книжку Лэн «Я заметил, что наша гвоздичка неравнодушна к студенту». Когда Гунь-Шань сказал, что записная книжка была спрятана за ее кроватью, то, по ее умоляющему взгляду, я догадался, что это студент попросил ее припрятать записи, и она боялась, как бы Капрал об этом не догадался. Он согласен одалживать ее друзьям и не возражает, когда она подрабатывает на панели. Но за студента он бы ей задал взбучку. «Святы небеса, я же совсем забыл. Капрал-то у нас все еще за решеткой». — воскликнул Ди. — Велико доставить его сюда. Капрала привели и поставили на колени возле кресла судьи. Ди приказал стражникам удалиться и затем сказал. — Поднимайся и давай поболтаем. Капрал встал с колен. В совершенной растерянности, глядя из-под насупленных бровей на Ди и Дзяо Тая, он с горечью произнес... Выходит, ты и вправду охотник на воров, а это твой гончий пёс. Вот и верь после этого людям. Я прикинулся бандитом лишь для того, чтобы заручиться твоей помощью в раскрытии гнусного злодеяния. Ты действительно мне очень помог, к тому же принял нас радушно. Я заметил также, что твои люди тебя слушаются, и ты строго следишь за тем, чтобы они ограничивались попрошайничеством, и не совершали тяжких преступлений.